Единственный способ наведения глобального порядка в этой стране – это не раздача стволов в качестве сдачи при покупке хлебушка. Это реформа и реанимация государства как системы управления и защиты собственного народа. Да, я совершенно уверен в том, что никто никогда не протянет мне руку если жизнь моя повиснет над помойной ямой. Да, я призываю иметь оружие в кармане. Но зачем стрелять из шилки по уткам? Боюсь, пообедать в таком случае придется только перьями. Как? Неужели вы не знаете, что такое шилка? Тогда я растолкую, что это не только река, но еще и такая четырехствольная фиговина – предназначенные для стрельбы как по воздушным, так и по наземным целям. Лупит она с такой силой, что землю потом пахать уже не надо. Она и так пушистая. Я все время говорил, что драться надо больше. А вот теперь возьму и отыграю назад. Драка, драки, рознь. Надо же думать, с кем И зачем именно вы сцепились? Есть в Ирландии у пивных пабов красивый обычай. Когда на улице дерутся люди, проходящие мимо рыжий детина, спрашивает: Это частная драка? Или можно присоединиться? Допустим, это драка фанатов. А вы фанат? Тогда это не ваша драка. И она не должна вас волновать. Включаю гипноз. Смотрим в глаза и запоминаем. Это не ваша драка, не ваша. На раз, два, три просыпаемся. Я никого и никогда не призывал драться только ради того, чтобы драться. Особенно это касается профессионалов, которым следует помнить о принятой этике поведения в отношении... доверяющих тебе людей. Реально подготовленный человек сражается не потому, что он хочет сражаться, а потому, что не может поступить по-другому. Я хотел бы заострить внимание именно на поведении учителя. У меня есть знакомый тренер, имени которого я не называю. Думаю, сейчас поймете, почему именно. Так вот, он много лет посвятил тэквондо и, как человек ищущий, постепенно перебрался в тайский бокс, но уже в роли преподавателя, причем не самого плохого. Учитывая его опыт в постановке ног, ему цены не было. Ребята подтянулись, даже свой клуб создали. Последовали первые победы юниоров, первые заметные успехи. И вдруг этот далеко не юный тренер заявляется на какие-то второстепенные соревнования по тайскому боксу, да еще в абсолютку, привесив 75 килограммов. Естественно, он угодил в нокаут во втором раунде от соперника весом за центнер. Все должно быть вовремя. И испытывать себя нужно в юности, когда единственная ответственность — это собственная совесть. А уж если приспичило подраться, так записывайся в добровольную народную дружину и гоняй шпану. Весь клуб стоял вокруг ринга и смотрел, как их бездыханного тренера выносят с ринга. Но всякое бывает. На то он и спорт, чтобы кто-то выиграл, и случайности тут тоже возможны, и все такое. Короче, ребята поняли и продолжали тренироваться. Но ровно через полгода наш герой опять выставляется на первенство какого-то Жека и благополучно падает в первом раунде. В результате клуб исчез. Ребята разбрелись, многие просто на улицу. Некоторые ушли к другим тренерам. Для битв пенсионеров, которым уже за 30, существуют чемпионаты ветеранов и так далее. Во всяком случае, перед тем, как принять решение о выступлении, следует спросить совета у человека, которому доверяешь.